Глава 3. Дождавшись возвращения девушек, гном последний раз окинул пристальным взглядом погружающийся в сон серый пик, убедился, что все спокойно и позвал всех в подземный штаб. Там, когда все удобно расселись, озвучил их задачу на следующие несколько часов. «Им предстоит разведка Гвактала». На текущий момент они едва-едва открыли это место, просто постояли на краешке, ну, может, чуть-чуть поковырялись в паре домов и собрали кое-какие трофеи, но этого мало. Они абсолютно не представляют, с чем им предстоит столкнуться в глубинах Гвактала. Это пусть небольшой, но город. И, судя по уже увиденному, опасности будут возрастать по мере их приближения к центру погребенного города. Но догадываться мало. Надо быть полностью уверенными. Посему сегодня они постараются пройти как можно глубже по уже открытой улице, чтобы увидеть состояние города и оценить сопротивление населяющих его тварей. На данный момент это нежить, но, возможно, тут есть чудовище пострашней. Все согласны? Собравшиеся покивали. Хорошо. Тогда собираемся и готовимся, и делаем это максимально основательно, нас всего четверо. «Маловато для такого места, поэтому надо быть готовым к любой неожиданности». «Улица счастья», — прошептал миф, указывая на стену полуразрушенного дома. «Ничего себе названится!» «Когда-то такой, наверное, и была», — прошептала в ответ Аму. «А потом бум, и счастья не осталось». «Это ради дополнительного воздействия на психику», — тихо сказал Кроу. «И не шепчитесь, я все равно не могу красться, громыхаю». «Как ржавая садовая тачка скрипишь!» — недовольно прошипела Лори. «Беспредел!» «Я танк, танки громкие и доспехи стандартные. И ноги кривоватые, да?» «Не без этого», — мирно подтвердил Кроу. «Но и враги у нас не танцоры диско с идеальным слухом. А на выглядывание ты соло пойдешь. Кстати, тебе уже пора». «Не хочется как-то вон за тот поворот обум соваться. Тебя подсадить?» Пфф, Фыркнула амазонка, и в мгновение ока оказалась на карнизе двухэтажного каменного здания, длинного, основательного и сплошь забитого землей. С карниза Лори перебралась чуть выше, огляделась, помедлила, приняв решение, опять спустилась на карниз и по нему пошла вперед, двигаясь так легко, будто шагала по ровной мостовой. Миф завистливо цыкнул зубом и попробовал повторить походку Амазонки, не преуспел. Достал из кармана блокнот, что-то в нем записал. Заметивший это Кроу тихо сказал. Записываешь цели? Точно, хочу тоже красться, как тигр. Молодец, но блокнот в кармане не таскай, сопрут не заметишь. Самое важное пиши в цифровом блокноте. Пусть не так круто, зато практично. Хм, понял. О! Надо сделать фальшивую карту сокровищ и таскать ее в кармане. Кто сопрет, побежит искать клад и напорится на какого-нибудь монстра или ловушку, а перед смертью услышит громкое ха-ха-ха. Баян! Прокомментировал Кроу. Баянище, добавила сверху Лори. Ты у меня такой шаблонный, горько вздохнула Аму. Да ну вас, возмутился Миф, а что, было уже? И не раз. Что только не ждало поверивших в сокровища. Коли ловушек, капканы, болезни, драконы, нежить. Ничто не ново под луной Вальдиры. Лори, что там за углом? Пока чисто, впереди перекресток. В центре перекрестка большая круглая клумба с кучей земли и парой мертвых деревьев. Пожухлая трава, блин. Зелень ночного видения слабовато. Когда уже на элитку перейдем? Когда зарабатывать станем на порядок больше? Клумба с кучей земли, говоришь? Ясно, нехорошо. А что с клумбой? Процентов на 90 в клумбе сидит пак мертвяков, ответил Кроу. И они вылезут, как только заслышат наши шаги. Есть вариант проскользнуть или обойти? Я за второй вариант. Красса в железных доспехах. Что еще видишь? Ловите. В группу прилетело два зелено-черных контрастных скриншота со вполне приемлемой четкостью. Зря Лори так уж сильно наговаривала на зелье. На скриншотах можно было отчетливо разобрать перекресток, центральную клумбу, увенчанную шапкой рыхлой земли, несколько хаотично разбросанных куч камней, одну разбитую телегу, какую-то сиротливую статую, упавшую с крыши. Все это создавало невысокий лабиринт с могущими обрушиться от любого неловкого движения стенами. Кроу мгновенно просчитал несколько маршрутов пересечения перекрестка и огорченно поморщился. Любой из маршрутов пролегал впритык рядом с клумбой. Обойти по крышам домов не вариант, земляной свод буквально лежит на них, здания выполняют роль опор. Из общей информации дома тут выше. Количество этажей то же самое, но крыши горделивые, потолки на этажах выше, фасады украшены кое-какой резьбой. Все логично, чем ближе к центру, тем красивее и солиднее здание, а следовательно и добыча станет богаче. Укрупнив скриншот, Кроу вгляделся в телегу, хмыкнул. Пространство под телегой забито костями, а рядом валяются два лошадиных костяка. Видимо, убегали от катаклизма, Но телегу разбило, и они попытались спрятаться под ней. Однако смерти избежать не удалось. Грустная картина, мрачное зрелище. Приключенцев мало трогала давнишняя трагедия. Лично Кроу больше занимал тот факт, что одна из дорожек, через почти заблокированный перекресток, проходила рядышком с телегой, и что один из лежащих под телегой мешков порвался и был виден поблескивающий краешек какой-то серебряной посуды. Тут все рассчитано на небрежность и жадность авантюристов. Их заманивают, подстрекают предпринять необдуманные решения и тут же жестоко за это поплатиться. «Серебро блестит», — прошептал миф. «Понимаю, что это мышеловка, но так и тянет, так и тянет». Крыши донеслось сверху. Последовала новая порция скриншотов. Гном хмыкнул второй раз. На крышах вокруг перекрестка хватает чердачных окон, и все они, кроме одного, наглухо закрыты ставнями, а в единственном открытом видна лишь земля. Во многих местах черепица проломлена, криво торчат гнилые стволы мертвых деревьев, разбросано немного костей, скрипит надломленный флюгер. «Нам придется идти через перекресток», — подытожил Кроу. «Согласна», — ответила Лори, ловко спрыгнувшая прямо на плечи гнома. Красса не вариант». «А почему не по крышам?» — удивилась Аму, «Не прочные?» «И это тоже», — согласилась Амазонка. «А еще, подумай, что ты видишь». «Ну, много закрытых окон, крыши пробиты там и сям, везде насыпана земля, торчат бревна, флюгер жалобно плачет, и косточки белые лежат. Дорожка мрачная, что тут говорить?» Руки так и просятся к гитаре. Из груди рвется песня жалобная. Но все равно там наверху поспокойней будет, нет? Нет. Окна ведь закрыты, ставнями. И что? Мы не знаем, что скрывается за ними. Но уверена, ничего хорошего там нет. Едва скрипнем черепицей, и ставни распахнутся. Получим бой на прогнившей крыше. Если провалимся, здравствуй, чердак. Кто-то упадет ниже. Группа разделится и нас быстро убьют поодиночке. Так что лучше держаться надежной мостовой». «Мда, жуть какая. Ладно, пойдем землей. А может, в тот люк?» Покосившись на железную решетку в мостовую, ржавую и обросшую лишайником, Кру категорично заявил. «Вот туда точно пока не полезем. Там самый мрак во всех смыслах. Выбираем среднюю дорожку» пройти постараемся тихо, чтобы не разбудить мертвецов. Затем пройдем чуть дальше. Нам осталось-то пройти этот перекресток и добраться до следующего. Карты у всех рисуются? Ага, само собой, так точно. Вот и отлично. Обратно постараемся вернуться другим путем. Получим немалую картографированную область. И вот ее-то мы разделим на квадраты и начнем шерстить каждый день. Ты, Кроучи, как всегда, горько вздохнула Лори. Никакой романтики. Прагматично, максимально безопасно. жутко скучно. Вот твой девиз. Уверенность и последовательность. Ученики мудро промолчали, не став лезть в разборке наставников. При этом маму неосознанно предвинулось к Амазонке, а Мив занял позицию за плечом Кроу. Гном с Эльфикой несколько секунд буравили друг друга глазами. Гном сдался первым, примирительно подняв ладони. «А ты что предлагаешь?» «В целом, твой план меня устраивает. Картографирование, квадратирование, шерстирование и прочие твои любимые скучные штуки. Но...» «Но...» «Но чтобы девушки не сдохли от скуки, предлагаю здесь, пока уровни монстров еще приемлемы для нас, устроить бучу» поднять по паре уровней, устроить знатную потасовку, забрать добычу и, попирая прах павших врагов, гордо пойти дальше, млея от собственной крутизны. Разинувший рот миф, не сводя влюбленного взгляда с Лори, начал медленно смещаться из-за плеча Кроу. Аму молча и часто кивала, тоже не сводя глаз с Амазонки. Настала очередь Кроу горько вздыхать и разводить руками. «Шут с вами! Давайте, устроим бучу!» «Ура!» — тихо пропела Лори, размахивая воображаемыми флажками. «Но грамотную бучу!» «Началось! Ну хотя бы так! Пусть буча будет грамотной!» Упёртый гном настоял на своём. «Буча? Пусть будет буча! Для мертвяков и прочей гадости, что здесь обитает!» Оставив друзей шепотом обсуждать детали будущей битвы, Кроу в одиночку натаскал обломков стены на греб земли, переградив улицу барьером в метр высотой. Миф-ярый копатель, завидев увлеченную работу гнома, обзавидовался и, вытащив лопату, присоединился. Вместе они подняли баррикаду еще на полметра, укрепили ее парой бревен. Попутно собрали щедрый урожай трофеев. Большей частью ржавый хлам И различную дешевку. Девушки наблюдали закопающимися в грязи мужиками с сокрушенным видом. Лори демонстративно поигрывала кинжалами, а мубренькала на одной гитарной струне. Выражали нетерпение как могли, но мужчины проявили стойкость и завершили начатое дело. Проверив конструкцию на прочность, гном осмотрелся, привязал к покосившемуся фонарю веревку, другой конец прикрепил себе за пояс. «Еще раз огляделся, недовольно поморщился, дай ему волю, и он бы провел куда более масштабную подготовку. Но кто же позволит? Вон как нетерпеливо переминаются желающие бучи!» «Черт с ним!» — проворчал Кроу. «Давайте!» «Шлю душевный подарок!» — радостно встрепенулась Лори, поджигая факел. Взобравшись на баррикаду, нарочито попрыгав на ней в надежде, что все развалится, Мужики снисходительно усмехнулись. Огорченная Лори хорошенько примерилась и послала зажженный факел в полет. Описав пылающую дугу, факел приземлился аккурат под тележным колесом. Высветил часть перекрестка и всю телегу. Подсвеченная снизу повозка окончательно стала походить на скорбный мемориал. Но ненадолго. Колесо уже затрещало и задымилось. А под колесом затрещал и задымился череп. От него повалил пар, в глазницы и разъявленный рот залетали искры. Авантюристы с интересом наблюдали за происходящим. Пять секунд, десять, из раздавшейся груды земли метнулась костистая рука в лохмотьях, схватила факел, откинула. Следом ожил череп, со стуком захлопнул челюсти, в глазницах зажглись недобрые зеленые огоньки. «Разбудили лихо», — прокомментировала Лори. «Но пока оно тихо», — поддакнула Аму, крепко сжимая гриф гитары и поворачиваясь к врагам боком. Первый скелет выбирался из-под телеги вроде как даже неохотно, с линцой. Неспешно согнул хрустящие конечности, распрямил трещащую поясницу, сорвал с груди обрывки рубахи, безошибочно навел глазницы на незваных гостей. И сделал первый шаг. За ним уже выбиралась мертвячка по сохранению. У нее уцелели прекрасные светлые волосы, почти не пострадала цветастая крестьянская юбка. Первая пара обогнула еще горящий факел и направилась к противнику. Шагали уверенно, а мертвячка еще и злобно шипела, скаля зубы. «Сколько вижу, а все привыкнуть не могу», — признала Сяму. «Жуть же!» «Привыкнешь», — обнадежила ее Лори. «Давай за мной, подруга боевая». «Куда?» «На крышу» пусть мужики пылью костяной дышат, а мы красивые девушки, а красота убивает издалека, не пачкая при этом наряды. Точно. Девушки отошли к стене, кошкой взлетевшая наверх Лори сбросила веревку, подняла наверх Аму. Миф тихонько прошептал, обращаясь к Кроу. Шутки шутками, но Аму и в реале меняется, я серьезно. Раньше из джинсов и футболок не вылазила, волосы в хвост. А теперь платье носить начала красивые, все время прическа, когда только время находит. Еще и йогой каждое утро и вечер занимается, а мне смотреть запрещает. Так радуйся. Такой красивой стала и уверенной в себе, прям боюсь, что уведут. И правильно, что боишься. Развивайся сам миф. Каждый день работай над собой, становись лучше. Тоже йогой заниматься, как вариант, или бегом купи пару гантелей, работай над собой. И не только над телом, мозги тоже качать надо. Читай больше книг, развивайся. Да все мое время в Вальдире. А ее? Хм, вот-вот, она тоже все время здесь, но находит время заняться собой. Не отставай, ты же мужчина, должен быть лидером, умным и несокрушимым, улыбнулся Кроу и сокрушенно добавил. И стойким к язвительным подколкам. «Вы о чем там шепчетесь?» — в полголоса рявкнула сверху Лори. «Вас сейчас мертвячка обнимет!» «У нас тут разговор!» — неумело рыкнул миф и разрядил в грудь мертвой дамы жезл с картечью. «Брысь!» «Экономим!» — напомнил Кроу и этим ограничился. Жезлы на крайний случай. Но мифу надо было выплеснуть эмоции. Словами и... Выстрелом картечи в истлевшую грудь зомби. «Как там говорил Аль Капоне?» Слово и выстрел в упор лучше, чем просто слово. Скелет получил в голову здоровенный булыжник. Череп и камень столкнулись с сухим треском. Скелет отбросило назад, он замахал руками, пытаясь восстановить равновесие. Поднявшая светлые волосы дыбом мертвячка яростно зашипела и бросилась вперед. В ее груди зияла дыра, пробитая выстрелом картечи. Согнувшись, зомби залез в щель, почти дотянулся до спокойно стоящего мифа. Тот выждал миг и выдернул из баррикады обычную палку. Идущая поверху преграды бревно резко осела, надежно придавив мертвячку 90 уровня. Ее светлые волосы неожиданно рванулись вперед и схватили парня за горло. Тот захрипел, выпучил глаза, дернулся назад и сумел вырваться из душищей хватки. Ругнулся, схватился за камень и принялся им бить по черепу, отбиваясь от светлых прядей. Выглядело уже не зловеще, а потешно, и Кроу рассмеялся в голос, прежде чем обрушить на голову своего противника удар молота. С врагами они справились за пару минут и без женской помощи, хотя и получили от них пару извительных замечаний. Проверили трофеи, с грустью убедившись, что у восставших мертвяков деревенского происхождения при себе оказалась лишь пара медных грошей на двоих и треснутый пустой кувшин. Не густо. Но Кроу и не ожидал добычи от зомби. Они лишь стражи интересного окраинного перекрестка. И стражи здесь многовато, если брать в расчеты тех, кто засел в домах под трухлявыми крышами. «Мы выдвигаемся к телеге», — сообщил гном, проверяя статы. Опыта, как и добыча, оказалось маловато, но это только начало. Сейчас они спокойно и неспешно осмотрят загоревшуюся телегу. Если есть что-то ценное, спасут из огня. Небольшой пожар осветил перекресток, видимость улучшилась. Пока все складывается в их пользу. «Это еще что?» — пораженно пробормотал миф, дергая гнома за плечо. «Мертвяк», — столь же удивленно ответил Кроу. «Но деловитый какой-то больно». «Мягко сказано, и быстрый. Девчат, видите?» «Глядим и удивляемся», — донеслось сверху. «Что за...» Мертвяк появился из рыхлой земли прямо посреди клумбы. Но он не вылез из земли, как положено всякому зомби, медленно, неуклюже, с зловещими завываниями. Ничего подобного. Сначала выскочила голова, причем светящаяся зеленым светом. Выскочила, покрутилась из стороны в сторону, пристально оглядываясь. Пока авантюристы удивленно хлопали глазами, Мертвяк вылез по плечи, выпростил тонкие и удивительно длинные руки со светящимися ладонями. Положив ладони на рыхлую землю, задумчиво перебрал пальцами, еще раз покрутил головой. И наткнулся взглядом настоящего столбом мифа. Кроу инстинктивно залег и притворился кучкой чего-то дохлого. Ах, сказал мертвяк, — «ох», — ответил миф, — «ух», — ткнул мертвяк пальцем в мифа. О, ткнул тот в ответ. Глядите, глядите. Ах! возопил мертвяк. Ну, дела. Упади! рыкнул гном. Ложись! донеслось из крыши. Ух, ух! заявил мертвяк и нырнул обратно в клумбу. Ага! восторжествовал миф и неспешно лег и удивленно уставился на вскочившего и напряженно замершего гнома. Так ложиться или вставать? «Черт, это же...» «Цап, это же...» — вскочила на крышу Лори. «Хранитель Бакина! орявкнул гном. «Точно! Кто?» — пискнула Аму. «Кто?» — повторил подскочивший миф. Клумба взорвалась фонтаном. Из земли выскочил давишний мертвяк со светящейся головой, ладонями и пятками. В руках он сжимал грязный большущий сверток, голова крутилась вокруг оси, буквально, сверкая пылающими синим огнем глазищами. «Лови его!» — заорал гном, швыряя молот. «Ловите, бейте, крушите!» Крыша полыхнула огнем, грянула громом. Стоящая на краю крыши Аму выстрелила из уложенной на плечо гитары чем-то чрезвычайно мощным — пролетевшим по дуге через перекресток и ухнувшим в развороченную клумбу. Бум! Шар багрового огня, град осколков, облако дыма, разлетающиеся во все стороны мертвяки. Отбросило и светящегося. Он рухнул прямо перед авантюристами, и они прочли его данные. Хран-гран, уровень 70-й, цвет данных не зеленый и не красный, скорее алый-синий и пылающий огнем. При взрыве Хрангран потерял левую ступню, одна нога потухла, но его это не смутило. Вскочив, он подпрыгнул метра на два, двигаясь с такой скоростью, что герои попросту не успели среагировать. Отпрыгнув в сторону, он рванул с места в опор, убегая со скоростью неплохого спринтера. Бежал бы быстрее, до одной ступни не было, и спустя три шага Хрангран рухнул. «Чем пальнула Аму?» – завопил ошеломленный миф, с лихорадочной поспешностью перебирая карточную колоду. «Чем таким крутым она пальнула из гитары? Базука? Базука, да? Я завидую, очень завидую!» «Что-нибудь быстрое! Живо, миф!» «Уже! Явись! Кобра! Волк!» Перед мифом возникло два существа. «Взять!» – указал он на барахтающегося в грязи хранграна. Словно услышав, зомби резко сел, подтянул к себе еще одного мертвяка. Рывком оторвал у него ступню и присобачил к своему обрубку. Вскочил и рванул дальше. «Держи его!» — повторил гном, тесня вставших на пути раскачивающихся мертвяков. «Держите! Я тут сам пока!» Бум! Дымный сгусток из гитараму Аму взорвался перед бегущим к улице хран-граном. С шумом обрушилось две постройки, образовав преграду. Опять отброшенный зомби взвыл и злобно прокричал что-то, причем осмысленное, членораздельное. Не расслышали только из-за поднявшегося шума. «Левее, подруга, по крыше, не жалея огня!» Лори приплясывала на краю крыши, оглядывая поле боя. Бум! Крыша одного из зданий взорвалась. Уже начавших вылезать из слуховых окон мертвяков, Швырнула озимь и накрыла обломками. «Последний заряд! Бей в клумбу! Последним всегда бей в клумбу, подруга! Такова традиция истинных воительниц! Бей в клумбу!» «Нет такой традиции!» — зло крикнул гном, делая подсечку одному мертвяку, подхватывая молот и плюща голову второму. «Бум!» Расцветшую земляным цветком клумбу ровным слоем раскидала по всему перекрестку, наградив каждого горстью земли или кирпичом. Вскинувший щит гном прикрыл мифа и тут же рванул между шатающимися зомби прямо через уничтоженную клумбу. В несколько прыжков достиг рычащего и визжащего клубка. Кобра и волк поймали хронграна и пытались порвать его на части. Зомби не давался, удивительно умело отбиваясь, действуя при этом всем телом. Его движения казались танцем. Большую часть ударов он избегал, еще часть блокировал, получая лишь один удар из десяти. Но удара гнома не избежал. Молот врезал по плечу и отшиб ему руку. Та тут же вцепилась в кобру. Волк завизжал, отступил, мотая головой, когда ему в нос плюнули с зеленой слизью. Также попытались наградить и гнома, но он закрылся щитом. «Вверх!» — крикнула за спиной Лори, и гном резко вскинул щит. Поднырнувшая под него амазонка вбила в грудь зомби два кинжала. Извернувшись, ушла от пинка. Удар молота влетел в лицо хран-грана, тот сдавленно вякнул, отлетел назад. И тут же прыгнул обратно, налетев на щит. Присевшая Лори подхватила сверток и побежала. «Нет! Нет!» «Мое! Доверено! Доверено мне!» Истошно завизжал Хрангран. «Доверено мне! Нет!» Пинок гнома отшвырнул зомби. Отметив шкалу его здоровья, гном выругался, просело меньше четверти. И здоровье монстра быстро восстанавливалось. Оправившийся волк прыгнул к глотке однорукого зомби. Тот вскинул руку, намереваясь нанести рубящий удар. Гном шанс не упустил, И мертвяк лишился еще одной конечности. Без руки отшвырнув зверя, Хран-Гран совершил немыслимый прыжок назад, скрывшись за обрушившимися домами. Оттуда немедленно послышался его безумный посилий и бурлящим эмоциям вопль «Убить их! Убить их всех! Забрать! Забрать доверенное! Я спою вам боевую, братья! Бей их! Бей!» «Круши!» – полыхнула вспышка. Ворчащие и медлительные зомби вздрогнули, выпрямились, задвигались в два раза быстрее. И все как один ринулись к бегущей со свертком под мышкой рыжей амазонкой. Из-за обвала послышалась жуткая нескладная песня, сопровождаемая ритмичными звуками грохочущего барабана. «В бой идем мы на врага, порвем в куски, затопчем в грязь, бум-бум, бум-бам!» бум, «Мы заберем, мы отберем, мы правим этим местом!» Песня не песня даже, просто вытье мертвяка, но действовало. Мертвяки усилились в два раза, стали быстрее и сообразительней. Поймав парочку отстающих, гном повалил их, перепрыгнул и рванул за лори. «Миф, жезл!» «Да понял уже, стреляю вовсю!» Ответил чумазый парень, чем-то похожий на героя боевика про зомби, вооруженного дробовиком. Аму! крикнула Лори, ловко уворачиваясь, отталкивая зомби, перепрыгивая через них, проныривая между ног. Беглый огонь, как учила, и песню ту самую. Дави босса ритмом! Прямо передо мной, беглым! Забросив гитару за спину, Аму ударила ладонью по синей шкатулке на поясе и подземелье наполнилось ревом тяжелой рок-музыки. С пояса же, сорвав два мерцающих серебряным жезла, Аму направила их на перекресток и запела «Welcome to the nightmare, where villains wear the crowns. Fulls rule a broken world, and fear grows all around. There is a bad king, a dreadful puppet on a string». Жезлы засветились ярче. Между ними побежали сверкающие и вибрирующие в такт музыки и слов нити, и жезлы извергли огонь и камень, с ревом накрыв площадь дымящейся смертью. Мертвяков сбивало с ног, подбрасывало, взлетала фонтанчиками земля и брусчатка. Безумный стрелок на краю крыши продолжал палить и петь. — А-а-а! — отозвался невидимый хрон-гран. — А-а-а! Джига, Джига, бей, ломай, топчи, круши и убивай. Вместе мы порвем их в лоскуты. Бей, ломай, топчи, круши и убивай. Куда там? Его жалкие потуги потонули в оглушающем реве сотрясающего все вокруг рока. Кинг Фойдей, He kills the true and looks away. Кинг Фойдей, lives like the world, would end today. Кинг Фойдей, what do you hide? Why do you lie? От грохота артиллерии, изрыгаемой тонкими ручками поющего барда, закладывала уши. Аму расчистила проход для Лори, развела руки в стороны, натянув вибрирующие нити между жезлами и открывая подруге безопасный проход. Едва амазонка пробежала, жезлы вновь сошлись и начали кромсать бегущих следом мертвяков. Опыт прилетал безостановочно. Что-то причитал стреляющий миф, гном ронял замешкавшихся врагов жезла опустили, замолкла, как обрезанная музыка. Круто свернувшая лори помчалась по кругу обратно, таща за собой несчастных преследователей. Ушла к стене, в миг взлетела вверх, как белка, и оттуда швырнула сверток, вставшему посреди клумбы гному. Они так давно работали вместе, что слова не требовались. Поймав сверток, гном упал на колено, разворачивая подарок. Сверкнула серебро и хрусталь, Оправленный в ажурную серебряную оправу кристалл замигал. Взвыл Хрангран, гран прекративший петь. «Нет, нет, мне доверено! Нельзя, нельзя! Нет!» «Активирую я сей символ», — четко произнес гном и вбил кристалл в землю посреди клумбы. Раздался долгий звон. Кристалл, продолжая мигать, засветился ярче и ярче, пока не стал ярким, как мощный прожектор и резко прекратил мигать. Ровный белый свет залил перекресток. Взвывшие зомби развернулись и побрели прочь. Их добивал Миф, ему помогала спрыгнувшая Лори, стоял у кристалла Кроу, сидела на краю крыши, обессиленная Аму. Она исполнила жертвенную песню Барда, провела целый ритуал. Гном знал, теперь ей даже шевелиться нельзя. В течение следующего часа ее здоровье и мана будут равны одному пункту и их нельзя будет повысить эликсирами, едой или маной. Разве что живая вода поможет, да где же ее достать сейчас? Она течет, даже не течет, а едва-едва капает, по капле в два часа, всего в двух местах мира Вальдиры. Вода чудодейственна и невероятно дорога. Барду придется проявлять предельную осторожность. Скорее всего, просидеть целый час на крыше, даже не шевелясь, если не хочет отправиться на возрождение. Но это было великолепно. Даже многоопытный гном был впечатлен. Это было великолепно. Не только по убойной мощи, невероятной для уровня Аму, но и по красоте. Музыка, два связанных песни жезла, изрыгающих дымную смерть, гордая поза стреляющего с двух рук поющего барда на самом краю крыши и развивающийся за спиной плащ. Да, это было круто. Через несколько минут перекресток опустел. Зомби попрятались поблизости, затихли. Скоро свет кристалла немного притухнет, но перекресток и часть улиц теперь свободны от врага, до тех пор, пока кристалл на месте. Трое суток его никто не сможет тронуть, за это время они зачистят оставшихся поблизости зомби, причем тоже навсегда. Бакин, как его называют, удивительное и полезнейшее средство, чтобы застолбить участок территории. Главное его свойство – Он ликвидирует респаун монстров. Убил зомби, и тот уже не появится на этом месте через какой-то промежуток времени. Одно плохо. хран гран этот странный хранитель Бакина, не уничтожен. Он скрылся где-то в заброшенном городе, но сейчас группа ликовала. Все кроме мифа. Тот, обхватив колени руками, сидел и, уныло глядя в землю, причитал. «Что это сейчас было, а? Вот что это было такое?» Может, не у того наставника я учусь? Может, Клори в ножке поклонится, а? Может, и меня она научит такое творить, чтобы перекресток в пыль, да еще и с музыкой, а? Так завидно, вот прямо так завидно! Может, мой наставник баклуши бьет и про ученика несчастного позабыл совсем? Нет, ну как так-то? Не грусти, Миф, — улыбнулся гном, опуская ладонь на плечо приунывшего друга. «Будет и на нашей улице праздник. Мы, мужики, всегда найдем способ отличиться». «Ну-ну», — заметила Лори, убирая в ножи крисы. «Поживем-увидим. Но Аму-молочина. Аму, прелесть моя, ты чудо! Это было фантастично!» «Спасибо, сенсей, спасибо. А мне здесь долго сидеть? Таймер показывает, что еще целый час я на грани. Вот и сиди пока там, не умирай же. С уровнями как?» «Два подняла, и я два». «И я два», — сказал Кроу. «А я три», — чуть взбодрился миф. «Но как-то все так быстро, что я до сих пор в шоке. А ведь так медленно все начиналось, меня немного блондинка придушила, и тут бах, и понеслось. И что это за чудик со светящейся головой был?» «Хранитель кристалла, и плохо, что мы его не добили. Прямо плохо. Ладно, все разговоры потом». Собираем добычу, друзья, обыскиваем дома вокруг, грузимся и топаем в штаб. Сегодня мы поработали отлично, но чего не ожидал, так это Бакина так быстро. Думал, только через пару улиц найдем его. Плохо?» «Плохо», — мрачно согласилась Лори, — «но справимся». «Почему плохо-то?» — пискнула Аму. «Присоединяюсь к вопросу, громовержицы», — поддакнул Миф. «Чем реже Бакина на территории, тем они мощнее», — пояснила Амазонка. «Тем большую территорию накрывают, а этот максимум метров на 200 вокруг себя респаун убивает». «Так монстры тут теперь возрождаться не будут?» «Не будут, до тех пор, пока кристалл на месте». «Так его охранять надо, сопрут ведь?» «Тот самый гад светящийся, Хрангран». «Сопрут», — согласился гном, «но не сегодня и не завтра». Трое полных суток Бакин неприкосновенен, даже мы не снимем. А вот потом надо охранять еще полных семь дней, неделю. И потом? На его месте вырастет неуничтожимое каменное или живое дерево на наш выбор, что навсегда накроет этот участок своей магией и блокирует респаун. Это способ освоения новых земель для кланов, пояснил Гном. Думаешь, окраины мира Вальдиры как завоевывались и от твари очищались? Вот таким способом. И теперь там города и селения. Ну что, пока Аму медитирует, предлагаю заняться разбоем. У нас час. Потом в штаб на совещание коротенькое. Аму, приглядывай за нами. Лады, а вы за мной. Вдруг кто вылезет, а я едва дышу. Приглядим, подруга, заверила Лори. Приглядим но на всякий случай активируй алого сторожа, его как раз на час. Алый сторож представлял собой тщедушного человекообразного духа, что шустро сновал вокруг произнесшего заклинания, сканируя местность на предмет угрозы. Не каждого врага мог засечь, но уж мертвяка точно увидит и заблаговременно предупредит. Одна проблема – предупреждал жестами. Подскакивал и начинал суматошно размахивать призрачными конечностями и тыкать в сторону опасности. Поэтому дремать во время отдыха не стоило, а то пропустишь безмолвный отчаянный сигнал тревоги, и тебя прикончат. Приключенцы уложились в час, сумев за это время потушить телегу, восстановить заднюю пару колес и нагрузить повозку доверху. Самое ценное складывали в инвентарь в том числе четыре драгоценных цветных кирпича. Загрузившись, подлечили отошедшую от музыкального отката Аму, выглядевшую по словам Мифа, как девица всю ночь протусившая на забойной вечеринке и очнувшаяся с рассветом на крыше, ничего при этом не помни. За это сравнение Миф получил обещание от Аму разобраться с ним в реале. Добравшись до штаба, из последних сил разгрузили телегу и рассортировали трофеи. В штабе стало не провернуться от обилия новой мебели. Часть пришлось аккуратно поставить снаружи. Картины повесили так плотно, что стен видно не стало. Оглядевшись, Кроу сообщил мифу, что завтра с утра они отправляются в Альгору. Время крупной распродажи и очень дорогой распродажи. Воодушевленный миф потер руки и в ответ поведал о мечте заглянуть в гильдию и получить еще хотя бы одно умение землекопа. Гном только головой покачал. Нет, все же не ту расу для себя выбрал миф. Совсем не ту. Ему следовало родиться гномом. Откупорили покрытую паутиной бутылку вина без этикетки. Принюхавшись к аромату, поспешно разлили амброзию по бокалам и сделали по глотку. Да, хорошо. Следующие 10 минут перед отбоем прошли в веселье, шутки летели безостановочно, Друзья подкалывали друг дружку, вспоминая, кто и где накосячил. Досталось всем. И каждый извлек свои уроки, чтобы не повторять подобных ошибок впредь. Меньше всего критики досталось Барду. Аму поразила своим убойным, в буквальном смысле слова, выступлением всех без исключения. И ей по вкусу пришлись похвалы, хотя и приняла их со смущением. Аму не забыла сказать, что этим успехом обязана наставница. После чего миф принялся, то и дело тыкать пальцем гнома в плечо с намеком. Смущенный гном пообещал, что уже завтра он займется учеником. Сменив тему, Кроу попытался поговорить о мертвяках по соседству и об ушедшем от гибели хранителей Бакина. Хран-Гран смылся, и Кроу полагал, что в ближайшем будущем зомби может доставить им неприятности. Переживал он один. Остальные с уверенностью заявили, что если гадские зомби явятся вновь, Тут же огребет таких люлей, что даже его остывающий прах будет выглядеть до предела удивленно. Кроу покачал головой и горько вздохнул. Бесшабашность Лори заразительно и уже поразила всю команду, но он хотя бы попытался. Посидев еще немного, веселая компания разошлась. Ну как разошлась? Аму и Миф предпочли выйти вов прямо из штаба, исчезнув одновременно. Кроу и Лори поднялись наверх, оглядели погруженный в ночную тьму родной холм, кивнули бдительному часовому и вернулись к себе. Рухнули на постель, Кроу обнаружил, что появилась нормальная кровать и кружевные подушки, и мгновенно отрубились. Умотались за день, а утро уже скоро. «Мое, мое забрали, доверенное украли, осквернили, свет поганый зажгли». Злобно визжала шатающаяся фигура зомби, идущего по кругу вокруг ненавистного источника света. «Ненавижу! Ненавижу! Доверенное забрали! Украли!» Проходя мимо затаившегося в глубокой нише мертвяка, мирно поджидающего добычу, Хрангран вцепился зубами в его руку, рывком голова отодрал чужую конечность. Еще рывок, и он снова обрел руку. Оставив однорукого бормочущего бедолагу стоять там же, он шагнул к притворившемуся статуе рыцарю в ржавых шипастых доспехах. И здесь он совершил обмен голов, не забыв содрать шлем и выдрузить его на собственную голову. Лязгнуло опустившееся забрало, поведя со скрипом плечами, покрутив хрустящие шеи, Хрангран медленно вытащил из ножен двуручный меч, из-за забрала полыхнуло алым светом, послышался хрипящий голос. «Я верну доверенное!» Я заберу свое обратно. Верну. Хозяинам доверенное верну. Гулко топнув, хрангран тяжело развернулся и пошел дальше по темному лабиринту заброшенного города, терпеливо наматывая круг за кругом вокруг желанного бакина. Он заберет его, обязательно заберет, и покарает тех, кто посмел забрать доверенное ему хозяином. А хозяина злить нельзя. Ой, нельзя! Хрангран невольно испустил испуганный виск, ударил кулаком по осыпавшейся кирпичной стене. Хозяина злить нельзя. Но ничего страшного, он вернет доверенное. И очень скоро.